Глава двадцать четвертая В день званного обеда у Цезаря я проснулась под шумом лёгкого дождя, стучавшего снаружи по древесной листве. Влажное дыхание проникало в окна. Прежде мне не доводилось видеть летний дождь. В Александрии, единственном месте Египта, где случаются дожди, льют свирепые зимние ливни, но ласковых тёплых дождиков не бывает никогда. Я лежала в постели и вздыхала. После того визита я не получала от Цезаря никаких вестей и даже не знала, кого сегодня встречу среди гостей. Он сказал, что обед устраивает у него дома. Будет ли это пир? Дом Цезаря не казался приспособленным для грандиозных приемов. Скорее всего, большие пиры он задавал как раз на вилле. Я предположила, что Птолемей тоже приглашен. В конце концов, именно Цезарь настоял на том, чтобы мы поженились. А Поскольку Птолемей, мой законный супруг... Его вряд ли могли проигнорировать. В полдень я с наслаждением приняла ванну, девясь техническому гению римлян, создавших купальню с подачей холодной и горячей воды и подогреваемым полом. Они покорили мир в том числе и благодаря своим выдающимся механикам, состоявшим при каждом легионе. Механики наводили мосты через бурные реки, прокладывали дороги через трясины, воспроизводили и совершенствовали конструкции захваченных кораблей. Но римские механики использовали свое искусство и для создания бытовых удобств, вроде этой купальни. Акведуки в изобилии подавали пресную воду повсюду, что позволяло устраивать фонтаны и гроты с искусственными источниками. Мал того, они изобрели бетон, жидкий затвердевающий строительный материал, позволяющий лепить из него сооружение самой причудливой формы. Похоже, очень скоро от знаменитого римского аскетизма останутся лишь воспоминания. Тот, кто получает возможность проводить время в комфорте и удовольствиях, в итоге всегда отдаётся этому. Я призадумалась, как мне нарядиться для предстоящего приёма, если он имел символическое значение? Может быть, официально, как прибывшая с визитом правительница? Но это всё же не государственный приём, и царские регалии на приватном обиде не слишком уместны. Если одеться просто, не станет ли это неуважением к хозяевам? Вопрос в том, в каком качестве Цезарь собирался представить меня гостям. Об этом он мне не сказал. «Кармёна, у тебя на сей счёт чутьё?» Обратилась я к служанке. «Как ты считаешь, какое платье мне выбрать?» Я стояла перед дорожными сундуками, набитыми самыми разными нарядами. Увы, разнообразие делало выбор ещё более затруднительным. Мой внутренний голос подсказывает... Молвила Хармёна, что тут важна не парадность или роскошь. Главное, чтобы ты выглядела как можно красивее. Как ты этого добьёшься, зависит от тебя. Но не простотой наряда. Оставь это для римских матрон. Однако чрезмерная роскошь может их обидеть. Я сказала, ты должна быть красивой, а не вульгарной. Противопоставить простоте можно не только роскошное изящество. Конечно, то, что на Востоке в порядке вещей, здесь может показаться кричащим». Я бы посоветовала надеть половину обычного комплекта украшений и косметикой воспользоваться умеренно. Неожиданно у меня зародилось подозрение. Ты ведь не думаешь, что там будет кальпурния? Нет, её быть не может. А почему? Если она не в отъезде, не больна, почему бы нет? Сердце у меня упало. Кто их поймёт, римские обычаи? Принято ли у них, чтобы муж и жена приходили вместе на такие пиры? или они встречаются за столом так же редко, как в постели? «Похоже, перы у них совместные», — ответила Хормиона. «Где ещё с женщинам договариваться о тайных свиданиях с друзьями мужей?» «Но что ты такое говоришь? Разве до нашего слуха не доходило множество скандальных историй? Что же до любовных интриг, то я полагаю, что мужчина и женщина время устроено так же, как и везде». За разговором я перебирала наряды. Они были трёх стилей. Египетские, греческие — те, которые я считала просто средиземноморскими. В конце концов, я инстинктивно остановилась на египетском наряде. Думаю, у римлян это вызовет наибольшее любопытство. Греческие платья встречаются повсюду, такой стиль здесь не в обычае. Кроме того, я надеялась, что египетский наряд понравится Цезарю и напомнит ему о долгих тёплых днях на Ниле. Я была готова, стоя у пруда в Атриуме, Я видела в воде свое отражение в полный рост. Стройная белая фигура с широким золотым воротником-ожерельем. Я выбрала прилегающее полотняное платье с короткими рукавами, подвязанное широким шарфом из красного шелка. На запястье красовался массивный золотой браслет, подаренный кандаке, а на голове золотой обод с миниатюрным изображением священной кобры Египта. Получилось и царственно, и экзотично, и многозначительно Птолемей тоже оделся по-египетски. Складчатое полотняное одеяние с широким воротом, усыпанным драгоценностями, и золотые сандалии. Я потянулась и глубоко вдохнула. Фигура в пруду сделала то же самое. Я не могла не признать, что она выглядит впечатляюще. Теперь надо собраться и успокоить бьющееся сердце. Я снова почувствовала себя закатанной в ковер перед выходом навстречу враждебной неизвестности. Мягко раскачиваясь из стороны в сторону, носилки углублялись в римские сумерки. Дождь утих, оставив после себя букет приятных запахов, а птицы отметили его прекращение радостным хором. В угасающем свете форум выглядел гораздо более привлекательно. Кроме того, дождь и время вечерней трапезы почти обезлюдели его, и я могла издалека без помех рассмотреть и храм Весты, и коллегию понтификов, и весь комплекс примыкавших строений. По приближении к дому Цезаря я увидела высланных нам навстречу слуг. Насилки поставили на землю. Один слуга помог мне и Птолемею выйти, другой с поклоном повел нас в дом. Двухэтажное здание снаружи выглядело непритязательно, и даже двери были из простого дерева с железной обивкой. Мы вступили в Атриум, и мой собственный глашатый, который следовал за нами в отдельных носилках, объявил о нашем прибытии. Я увидела собравшихся людей, точнее, я увидела одного человека, Цезаря. Лицо его озарилось улыбкой, и он сразу подошёл к нам. Его радость была непритворной, и я тоже ощутила её. Всё будет хорошо. Мне не нужно никого бояться, никто не посмеет меня обидеть. «Добро пожаловать в мой дом, Ваше Величество», — сказал он, но не поклонился, поскольку не был нашим подданным. Позвольте представить вам моих самых близких и дорогих друзей. Я очень хочу познакомить вас с ними». Цезарь говорил по-гречески, и я поняла, что сегодня за столом в ходу именно этот язык. В глубине помещения я заметила группы из пяти или шести человек. «Буду рада знакомству», — ответила я. Он подвел меня к этим людям, чьи лица выражали любопытство с оттенком опасения и неприязни. «Моя жена Кальпурния». Высокая женщина с тугим узлом каштановых волос прикрыла глаза и слегка склонила голову. «Ваше Величество!» — произнесла она низким, бесстрастным голосом. «Внешне она оказалась привлекательнее, чем я надеялась». «Мой двоюродный племянник Гай Октавиан». Я пытаюсь в точности вспомнить первое впечатление от этого юноша. В ту пору ему было 16 лет, честно говоря, Он показался мне стройной и бледной прекрасной статуи, тонкие черты лица, светло-голубые глаза холодного оттенка, тёмно-золотистые волосы, не слишком высокого роста, но идеально сложён и похож на одно из тех произведений искусства, какие Цезарь вывозил из покоренных стран. «Это честь для меня», — тихо произнёс он. «Его сестра, моя двоюродная племянница Октавия». Октавия была более плотной, постарше, покрупнее, с пышными темными волосами. Она наклонила голову. «Мой дорогой друг Марк Брут» и его мать Тервиле. Человек с меланхоличным выражением лица и прямыми губами шагнул вперед, а пожилая женщина с грудью, перевязанной крест-накрест полотняными полосками вокруг ее платья, слегка кивнула. «Он оказал нам честь, оторвавшись от обязанности наместника Цезальпинской Галии, чтобы присутствовать на наших триумфах», — сказал Цезарь. Брут и его мать промолчали. Наконец, сервилия улыбнулась и промолвила. «Добро пожаловать в Рим, ваше величество». Голос у нее был приятный. Брут лишь подтвердил ее слова резким кивком. «Ну, кажется, все. Ах, нет, еще Марк Агриппа». С руки Цезарь указал на молодого человека, стоявшего рядом с Октавианом. Его отличала грубоватая привлекательность. Резкие черты лица, глубоко посаженные глаза, прямые брови, тонкие, четко очерченные губы, темные волосы, коротко подстриженные. Они неразлучны, поэтому я привык считать Агриппу чуть ли не родственником. Агриппо единственный, кроме Цезаря, одарил меня искренней улыбкой. Царь и царица Египта проделали долгий путь, дабы увидеть триумфы, — сказал Цезарь. Я сражался на Александрийской войне ради восстановления их на троне. И неудивительно, что у них возникло желание взглянуть на посрамление врагов. «Включай родную сестру», — прозвучал чей-то тихий голос. «Да, Брут», — сказал Цезарь. «Как мы знаем, семейные узы, увы, не всегда предотвращают предательство. Ужас гражданской войны в том, что брат идет против брата». Вот почему я был счастлив любой ценой положить конец междуусобицам, терзавшим Рим и восстанавливавшим римлян друг против друга. В комнате повисло тяжкое молчание. «Ну и ну», — подумал я. «Если таково начало, с чем же мы придем к концу?» Цезарь сделал жест, из Алькова зазвучали флейта и лира. Мелодии были незамысловаты, но они помогли разрядить напряжение. «Удивительно, когда мы вошли, я не заметила музыкантов». По звуке музыки появилась лужанка с венками из роз, которую нам предстояло надеть на головы. Мне вспомнилось, что римляне любят украшать себя для трапезы цветами, плетают их в волосы, надевают гирлянды на шею. Розы были белые, со множеством лепестков и очень сильным ароматом. Сразу за лужанкой вошел и на серебряными бокалами напитка, представлявшего собой божественную смесь меда и вина. Я приняла чашу с радостью, ибо надеялась, что магия вина поможет оживить настроение собравшихся. «Столы ждут», — сказал Цезарь, указывая жестом на соседнюю комнату. Все последовали за ним парами, только о грипп один. Комната оказалась на удивлении большой, а двери в дальней стене выходили в сад. В центре стояли пиршественные ложи и столы, за которыми нам предстояло вкушать трапезу. Три ложи, соприкасаясь концами, образовывали прямоугольник с одной открытой стороной. Каждое было рассчитано на троих гостей, размещавшихся согласно строжайшему протоколу. Никому не нужно было указывать, куда идти. Гости знали сами. Мне предложили почётное место на среднем ложе, а цезарь, как хозяин, расположился справа, по главе семейного ложа. Рядом со мной оказалась Октавия, по другой стороне от неё – Птолемей. Ложа были обиты очень дорогой тканью – а для удобства гость опирался левым локтем на специальный валик. Едва все устроились, как явились слуги, разули нас и омыли наши ноги душистой водой, после чего сандалии унесли, оставив им на смену подушечки для ног. Тем временем Виночерпин наполнил чаши вином. Перед каждым ложем стоял инкрустированный серебром длинный стол, чуть ниже самого ложа. На столе я увидела тарелки, ножи, ложки, а также салфетки, сделанной из материала еще более дорогого, чем покрывала на лужах. Мы взяли эти салфетки и расстелили их перед собой, защитив ткань наших одежд еще более роскошной тканью. Цезарь оперся на локоть и протянул свою чашу. Его сильная рука не дрожала даже в столь неловком положении. «Приветствую вас, друзья и родные», — провозгласил он. Как говорил Исхилл, «что может быть приятнее, чем музы, связующие хозяина и гостя?» Те поддержали его вежливыми кивками и улыбками. Мне надлежало ответить хозяину, и я подняла чашу. «Воистину, это одна из величайших радостей жизни. Как написал наш Александрийский поэт Калемах, «Мимо идешь ты, гробницы, где ныне лежит Баттиат, Прежде слагавшие стихи веселятся за чашей хмельною. Так не пристал ли нам, другие славные гости», «Должны чашам воздать, пока есть у нас силы и время». Я пригубила вино. Все тоже припали к чашам. «О, славный Дионис!» — подумал я, глядя, как пьют римляне. «Поддержи меня». «Путешествие царя и царицы оказалось весьма опасным», — сказал Цезарь. «По-видимому, мне нужно помнить о врагах не только на суше, но и на море. Те, кого я считал давно уничтоженными, вновь подняли головы стремясь к отмщению шайка-пиратов под предводительством двоих разбойников, державших меня в плену много лет тому назад, напала на корабль и загнала его в мессинский пролив. Цезарь выдержал паузу, заставив всех ожидать завершения истории. Боги были на стороне моих гостей, которые, помимо прочих даров, привезли мне этих морских разбойников в качестве пленников. Воистину приятный подарок. Он от души рассмеялся. «Итак, чтобы отпраздновать это приключение, я угощаю сегодня необычным, полернским, а мамертинским из Мессины». Он кивнул виночерпию и тот выставил новую амфору, а потом ушёл, чтобы перелить вино в кувшины поменьше. Слуги начали выносить самые первые угощения, призванные возбудить наш аппетит. Подали макрель в мяте с ломтиками яиц, оливковую пастилу с плоским хлебом из капуи, рулеты спаржи и нарезанные стебли лука-порея на скрученных листьях латука. Все занялись едой. Неловкость постепенно уходила. Я украдкой глянула на Цезаря, потом на Кальпурнию. Она не отводила от мужа собственнического взгляда. На миг мы посмотрели друг на друга, но я тут же отвела глаза. Кальпурнии на вид было около тридцати. Наверное, она вышла замуж очень молодой. Мне она показалась недостаточно красивой для Цезаря но я предпочла бы увидеть на её месте женщину попроще. Всегда хочется, чтобы твоего возлюбленного любила достойная женщина, но никогда, чтобы она была достойнее тебя». «Расскажи мне об этом доме», — попросила я. «Неизвестно, что здесь официальная резиденция великого пантифика, но я плохо понимаю, что это за должность». Мне хотелось верить, что мой тон выражает живой интерес, а вопрос звучит вполне безобидно. «Дядя Юлий, можно мне ответить?» К моему удивлению подал голос Октавиан, занимавший низшее по рангу место третье на фамильном ложе. «Конечно», — ответил Цезарь, выглядевший довольным, «поскольку ты тоже член коллегии понтификов. Это вполне уместно». Октавиан подался вперёд. Его лицо с тонкими чертами сохраняло чрезвычайно серьёзное выражение. «Коллегия понтификов представляет собой древнейшее и наиболее почитаемое сообщество жрецов, восходящее к временам основания Рима. Мы храним священные щиты и копья, предсказывающие победы, а также анналы архивы города», — говорил юноша с пылом и рвением, раскрасневшись, подобно пламени перед алтарем Марса. «Мой дядя является великим понтификом уже почти двадцать лет». «Да», — кивнул Цезарь. «В настоящее время коллеги намерена воспользоваться одной из своих прерогатив и реформировать календарь». За столами послышались тяжелые вздохи. «Пора», — настаивал Цезарь. «Наш календарь давно утратил какое-либо соответствие с природным. Мы отмечаем праздник урожая, когда лето еще в разгаре. А равноденствие, когда дни короче ночей». Жрецы, в чьи обязанности входили наблюдения корректировка дат, не справились с этим поэтому я, в соответствии со своими полномочиями, намерен исправить допущенные ошибки. Но Цезарь вступил в разговор Брут. Это дело не для обычного человека, какими бы благими намерениями он не руководствовался и какими бы полномочиями не обладал. Здесь требуются знания астрономии и математики, а также детальное знакомство с другими календарными системами, в том числе не оправдавшими себя. Я наблюдала за его лицом и не могла понять, То ли он считает Цезаря глупцом, то ли искренне предупреждает о сложности задуманного шага. «У нас в Александрии живет Сосиген, всемирно известный астроном и математик», — подала голос я. «Вы слышали о нем?» Присутствующие закивали. Слава александрийского ученого достигла Ирима. «Я направлю к тебе, Цезарь, с тем, чтобы твой новый календарь соответствовал последним достижениям науки». «А правда ли...» Я вдруг вспомнила, что один месяц будет назван в его честь, что в календаре появится месяц с новым названием. Толковали о том, что Квинтили — месяц моего рождения, могут переименовать в мою честь, но... Цезарь пожал плечами. Всего лишь слух, буркнул Брут. Месяца называют по их числам, а если они получают особое название, то в честь богов, несмертных, Рим этого не допустит. Однако... «Все говорят, что так оно и будет», — возразил юный Октавиан, не сводивший с дяди пристального взгляда. «Природа его энтузиазма осталась для меня неясной. Хотел ли он, чтобы толки оправдались, или считал это категорически неприемлемым? Так или иначе, воодушевление еще более украсило тонкие черты его лица. Не доводило слышать о юлианской красоте, будто бы лица всех юлиев отличает особую утонченность». Октавиан мало напоминал Цезаря, но общность между ними все же улавливалась. Я перевела взгляд на Октавию и убедилась, что ей присуща та же деликатность черт. Приметив на длинном изящном пальце обручальное кольцо, я подумала о том, кто ее муж. «У него хватает почестей», — заявил Брут. «Его победа вознаграждены четырьмя триумфами. Один за другим он назначен блюстителем нравов и диктатором на десять лет». Его триумфальная колесница будет помещена на Капиталистском холме, напротив колесницы Юпитера. Зачем еще и месяц июлий? По-моему, все месяцы и так принадлежат ему. Брут, уж не завидуешь ли ты этим почестям? Напряженная тишина, которую только-только удалось развеять, воцарилась вновь. Кроме того, я услышала в голосе Цезаря боль, и мне стало больно самой. Кто для него этот Брут? если его неодобрение уязвляет Цезаря с такой силой?» «Нет, конечно», — прозвучал ответ, но произнес их не Брут, а его мать, Сервилия. «Брут?» — снова спросил Цезарь. «Нет», — буркнул тот, не глядя на Цезаря. «Моего Цезаря не было время Риме одиннадцать из последних двенадцати лет», — сказала Кальпурния. «Если Рим желает воздать ему почести за то, что он сделал для города в дальних походах и на полях сражений, с чего бы нам возражать?» Я была вынуждена признать, что голос у нее приятный. «Подумайте», — продолжала она, — «ведь мы поженились 13 лет назад, и за это время он провел со мной лишь несколько недель». По ее словам, получалось, что со мной он провел больше времени, чем с ней. Я подхватила кусок макрели слушая продолжение разговора. «Сейчас трудно понять, что время воистину благородно и заслуживает сохранения, что отжило свой век и должно быть изменено». Задумчиво промолвил Октавиан. «Молодой Октавиан ревностно защищает добрые традиции», — заметил Цезарь. «Если уж для него что-то новое заслуживает одобрения, значит, оно и впрямь достойное». «А вот у нас в Египте, похоже, нет вообще ничего, кроме традиций», — неожиданно встрял Птолемей. «На вещами, сделанными так давно, что они кажутся божественными. Повсюду усыпальницы, статуи и... призраки». «Но Александрия — новый город», — сказал Октавия. «Совершенно новый, и, судя по тому, что я слышала, очень красивый». «Да», — с гордостью подтвердил я. «Это самый современный город в мире, и его спланировал великий Александр». Слуги начали убирать тарелки и приготовились выносить новое блюдо, именуемое «менса прима». Звяканье столовых приборов и суета служителей побудили нас прервать беседу. Бросив взгляд на Цезаря, я отметила, что он так и не притронулся к вину. Потом я вспомнила его признание, что он избегает хмельного опасаясь провоцировать припадок. Ел он тоже очень мало. «Тебе понравилось, Александрия?» Неожиданно громко спросила Цезаря Кальпурния. Он вздрогнул, захваченный врасплох. Очевидно, такая прямота не была свойственна Кальпурнии, и сейчас ею двигало раздражение. «Мне нравятся все поля сражений» ответил Цезарь после некоторого замешательства. «Александрия же была для меня именно полем боя, причём отличным от прочих. Пришлось рожаться на городских улицах среди гражданского населения. Это особый род войны, ибо любая ошибку унесла бы жизнем множество невинных людей». Кальпурние похоже, хотелось съязвить, но воздержалась. Тут вынесли новые кушанья, выложенные на серебряной тарелке. Мне было любопытно отведать пряную свинину, тушёную с яблоками, поскольку в Египте свинину не едят. Ещё подали почки, приготовленные по-парфянски, и фаршированных дроздов с душистым миртом. Потом в зору гостей явилось блюдо с гигантской красной кефалью, поджаренной в маринаде. «Ты сам ходил покупать кефаль?» Со смехом спросил Агриппа. Как я поняла, кефаль стала у римлян настоящей манией. Представители знатных фамилий торговались на рыбном рынке, перебивая друг у друга лучшие экземпляры. «Как тебе удалось увести эдакую рыбину из-под носа у Марка Антония? Он ходит туда каждый день, чтобы раздобыть лучшую». «Сам?» — Октавиан, похоже, был шокирован. «Это еще не самое скверное из того, что он делает», — завел себе свиту из актеров и актрис. Пьет на «Актрис». «Живёт в доме Помпеи, за него не платят», — сказал Брут. «Заметь, Цезарь, я говорю о человеке, которого ты назначил управлять Римом в твоё отсутствие». «Да». Он не справился с поручением и разочаровал меня. Я освободил его от должности на том и делу конец. Что же до его пьянства и шашни с актрисами это меня не касается. «Но разве он не в родстве с нами? Разве он не принадлежит к роду Юлиев?» В голосе Октавиана слышалось огорчение. «В дальнем», — сказал Цезарь. «Однако, не в таком уж и дальнем», — заметил Октавиан. «Зачем обсуждать его сейчас?» — пожал плечами Цезарь. «У него есть свои достоинства, и в прошлом он неплохо мне послужил. Да, с последним заданием Марк Антоний не справился, но он все равно остается выдающимся полководцем. У него глубочайшее врожденное чувство тактики. И охотно взял бы его с собой в сражение». «Мне доводилось видеть Марка Антония, когда он посещал Египет с Габинием», — промолвила я. «Я вспомнила улыбчивого кавалерийского командира, не ставшего потешаться над моим подвыпившим отцом, в то время как прочие римляне смотрели на царя Искаса. Он был добр». «Лет десять тому назад, а то и больше», — сказал Брут. «С тех пор Антоний изменился». Он подцепил ножом здоровенный кусок мяса и перенес его на свою тарелку. Брызги подливы упали на салфетку. Подали новые угощения, варёный огурец и то, что Цезарь назвал кашей по-александрийски. Лично я ничего подобного в Александрии не пробовала, но, видимо, блюдо отражало представление римлян о наших вкусах и образе жизни. Оно было щедро сдобрено корицей и мёдом. «Это ново для меня», — призналась я. «Да, мы многого не знаем друг о друге о наших обычаях». Здесь время меня озадачивают некоторые вещи. Например, ликторы. Я понимаю, что у высших должностных лиц должна быть почётная стража. И вполне допускаю, что эта стража может быть вооружена топорами. Но зачем засовывать топор в связку прутьев? Что это значит? Ваши ранги тоже для меня загадка. Про сенаторов я понимаю, но квестеры, претеры, ещё, кажется, идилы, какие у них функции? «Ты задаешь вопрос, как ребёнок», — сказал Брут. «Неужели царица получает знания таким образом?» «Умный человек, Брут, не упускает ни единой возможности пополнить свои знания, а никогда не стесняется задавать вопросы». Укорил его Цезарь, потом повернулся ко мне. «Вижу, тебе требуется человек, способный вразумительно рассказать о наших довольно сложных и путанных обычаях. Полагаю, никто не справится с этим лучше Октавиана» ибо он римлянин до мозга костей. «Ну вот, напросилась», — подумала я. «Не хватало еще, чтобы его красавчик-племянник таскался со мной по городу. Однако я не позволила себе выказать недовольство, а лишь улыбнулась и ответила. Но Октавиан не может пренебречь своими обязанностями в коллегии понтификов». «Общение с тобой будет для него очень полезно», — возразил Цезарь. «Он должен уметь четко формулировать мысли и идеи, чтобы стать настоящим публичным политиком. В конце концов, ему предстоит ехать на колеснице в моем триумфе. «Хотя его и не было с тобой на поле боя», — заметил Агриппа. «Ничего, в следующий раз мы непременно окажемся там вместе». Отмахнулся Цезарь и принялся за почки. Я же с удовольствием отведала сочные свинины. Заметив это, Брут сказал, что лучших свиней выращивают в его провинции, откармливая желудями. «Возможно, в скором времени Брут снова женится», — неожиданно заявила Сервилия. «Ему в невесты присмотрели мою племянницу порцию, дочь Катона». Цезарь отложил нож и уставился на Брута. «Может быть, ты передумаешь?» — медленно произнес он. «Времени, от царя у которого я должен спрашивать, разрешение», — ответил тот. «Или бы люстители нравов считает нужным контролировать браки». «Конечно, нет», — добродушно отозвался Цезарь. «Просто мне казалось, что заключать брак в собственном фамильном кругу довольно скучно. Ты слышал все семейные истории, знаешь все шутки, рецепты. Никакой новизны». «Ну а нам, Птолемеям, это нравится», — стрял мой брат. «Мы практикуем браки между братьями и сестрами на протяжении поколений, как древние фараоны. А все потому, что мы божественного происхождения». Все уставились на него». «Мы в Риме не верим в такое», — спокойно произнесла Сервилия. то что, братья, женятся на сёстрах?» — уточнил Птолемей. «Нет в царе и людей, заявляющих о своём божественном происхождении. У нас республика, все граждане равны». «Какая забавная идея», — рассмеялся Птолемей. «Это западная идея», — быстро сказал я ему. «Люди на Востоке мыслят иначе. Наши части мира...» «Цари олицетворяют собой традицию, и мы верим, что боги соприкасаются с людьми на многих уровнях». «Да, особенно в постели», — заявил Агриппа, на издевки в его тоне не было. Похожий Зевс провёл немало времени, преследуя смертных женщин в том или ином обличье, сначала как золотой дождь, потом в виде лебедя, и породил целую армию полубожественных бастардов». «Люди весьма успешно занимаются этим без помощи свыше», — усмехнул Скальпурния. Чтобы плодить бастардов, вовсе не обязательно быть богом. Она явно намекала на Цезариона. Значит, о нем известно всему Риму. Что ж, пусть теперь Цезарь решает, что ответить. Пусть говорит. Но Цезарь на эту наживку не клюнул. Он промолчал. Ослуги стали уносить тарелки и готовиться к подаче десерта. Наборы изысканных сладких лакомств. Их предстояло запивать густым виноградным вином. Вскоре появились маленькие подносы с заварным медовым кремом и затики и грушевым вареньем. Последним вынесли блюдо доверху наполненные гранатами. Цезарь взял самый верхний плот и положил на мою тарелку, посмотрев на меня со значением. Наконец, я встретил женщину мне подстать: мы как две половинки граната, что идеально соединяются вместе. Я вспомнила слова, сказанные им в Александрии. тогда мне и вправду казалось, что мы с ним похожи. Но здесь, в Риме, в кругу его родных, у меня возникли сомнения. На кого он походит больше, на них или на меня? Каков он на самом деле?» «Чего ждать в будущем?» — спросил я так тихо, что только он мог меня услышать. Я вдруг поняла, что положение дел сложное и опасное. Властитель мира, взмахом руки смахнувший с египетской игральной доски все значимые фигуры, теперь окружён сомнительными друзьями, не всегда, я уловил это, считающими нужным скрывать враждебность. «Мы времени верим в такое. Кем станет здесь Цезарь в итоге?» «Я не знаю», — ответил он так же тихо. Я думала, что ужин закончился, но с удивлением услышала, что музыканты начали играть новые мелодии, и Цезарь сказал, «Друзья, я хочу, чтобы вы первыми оценили начало сочинения об Александрийской войне. Мой добрый друг-претор Авл Гирти начал перелагать её» и я пригласила его присоединиться к нам со своим рассказом, а заодно и с его славными тутовыми ягодами. Комната наполнилась сдержанным гомоном. Позднее мне рассказали, что Гирти, помимо всего прочего, известен утонченным кулинарным вкусом. Видимо, его тутовые ягоды действительно были превосходны. Вскоре в помещение вошел представительный мужчина, за которым следовал раб с серебряным подносом, полным пурпурных ягод. «Для меня высокая честь представить мой скромный рассказ о войне перед теми, кто видел описываемые события воочию», — сказал он. «Если мною допущены неточности, прошу вас, ваше величество, не стесняться и указывать на ошибки. Они вполне возможны, ибо, как известно, всем присутствующим меня там не было». Он кивнул нам, оглядел собравшуюся компанию, шагнул вперед и начал декламировать — Цезарь нахмурился, сознавая, что и мне, и Птолемея трудно уследить за латинским повествованием. Однако я хотела, чтобы Гирти продолжил. Это давало мне возможность присмотреться к присутствующим, забыв о ежеминутной готовности отвечать на вопросы или произносить речи. Увы, моему желанию не сождено было сбыться. «Прошу прощения», — произнес Цезарь, подняв руку. «Боюсь, наши царственные гости не искушены в латыни. Полагаю, они гораздо лучше поймут рассказ на греческом языке». «Ах, да, конечно!» Гирти закрыл глаза и вернулся к началу. «Когда вспыхнула Александрийская война, Цезарь призвал все флоты с Родоса и Сирии и Киликии. С Крит он призвал лучников, а кавалерию...» «Ягоды переложили в маленькие многоцветные стеклянные блюда. Многоцветное стекло делали у нас в Александрии. Интересно, кто выбрал эту изысканную посуду, Цезарь или герти «Отведав ягоды, я нашла их слишком терпкими». «Весьма многолюден, ремеслами славен, товарами всяческими изобилин и зданиями дивными из украшен сей город», — монотонно вещал Гиртий. Мне трудно было следить за его речью, ибо мысли мои блуждали. В порыве легкого ветерка приносили из открытого сада густой, чуть сладковатый запах незнакомых растений. Неожиданно Актывиан зашёлся в приступе кашля, и только тогда я догадалась, что его тонченая хрупкая красота — Может быть, признаком недуга. Гирти вежливо остановился. Лишь после того, как юноша совладал с кашлем, продолжил. «Однако случись мне доказывать, что мужи сего города благородства исполнены и не склонны к предательству, и коварству неродственны. Вряд ли в том преуспел бы я». «Я протестую!» — воскликнул Птолемей. «Почему ты так говоришь?» «Я думаю, Гирти имел в виду, что...» — начал Цезарь. «Нет, пусть Гирти сам скажет уперся Птолемей. Гертья огляделся по сторонам в поисках помощи. «Но ведь э, всем хорошо известно, что Александрийцы ненадежны и склонны к мятежам. Даже в мирное время горожане устраивают бунты по любому поводу. Разве это неправда?» Он обратился ко мне. «Да, вынуждено признала я. Нашим народам трудно управлять. А с тех пор, как они не извергли... О, как мне ненавистно это проклятое слово. Птолемей X... Толпа стала еще более буйной и непредсказуемой. В годы моего детства город взбунтовался из-за того, что один римлянин случайно убил кошку, а к моему вошествию на трон дело обстояло еще хуже. У меня фактически отобрали престол, и Цезарю пришлось прибегнуть к оружию, чтобы усмирить мятежную чернь, не признающую никакой власти. Правда, его власть она признала. «Иными словами», — уточнил Брут, «Цезарь прибыл, чтобы навязать жителям Александрии то, чего они вовсе не желали». «Не нужно представлять их свободолюбивыми героями», — сказала я. «Напомню, эти люди коварно убили своего благодетеля Помпея, искавшего у них убежище, предатели, попирающие все нравственные законы». Помпей убил не народ, а кучка придворных интриганов. Не унимался Брут. «При полной поддержке народа», — настаивала я. К сожалению, Брут судил о вещах абстрактно. Чтобы понять ситуацию, нужно было вырасти в Александрии. «И в эту кучку интриганов входили члены царской семьи, один из которых расстался с жизнью, а другая пройдёт пленницей во время триумфа», заявила Сервилия, качая головой так, что её огромные жемчужные серьги двигались в такт движению. Взгляд Цезаря остановился на них, и голос его смягчился. «Я вижу, ты по-прежнему радуешь себя сокровищами Британии», — сказал он. Брут опустил взгляд на блюдо с тутовыми ягодами и умолк. «Это правда, что ты вторгся в Британию из-за любви сервилия к жемчугам?» — спросила Октавия. Её вопрос был поставлен прямо и, кажется, звучал без особого ехидства, но всё равно вызвал досаду. «Кто распускает столь нелепые сплетни?» — воскликнул Цезарь. «Когда люди прекратят распространять обо мне оскорбительные толки?» «Я... Я тут ни при чём, люди говорят», — зачастила Октавия и голос её дрогнул так нечего повторять за ними всякий вздор. Отрезал Цезарь, едва сдерживая гнев. «Я никогда не начал бы военную кампанию в угоду чему-то тщеславию, включая мое собственное. Боги мои! За кого ты меня принимаешь? Если я вторгся в Британию, то лишь по велению Рима, в интересах Рима, во славу Рима!» Брут открыл рот, собираясь сказать что-то, но передумал и поджал губы. Ворвался жаркий порыв ветра. За ним последовали дальние раскаты грома. Бумаги гирте зашуршали, Он пытался продолжить чтение, но близкий раскат грома заглушил его голос. «Друзья мои», — сказал Цезарь, — «может быть, нам лучше прекратить чтение, чтобы вы успели вернуться домой, пока не разразилась гроза? Летние грозы бывают буйными». Все поспешно встали и рассыпались в благодарности хозяину дома Один за другим они стали прощаться со мной. Октавия и Октавиан по-доброму, Брут и Сервили сухо. Октавиан сказал, что он будет рад показать мне достопримечательности или ответить на любые интересующие меня вопросы. Я поблагодарила его и заверила, что непременно к нему обращусь. Кашляв направился к выходу в сопровождении Агриппе. Остались Птолемей, Гирти и я. «Дорогой Гирти, благодарю тебя за чтение», — сказал Цезарь. «Мои слуги доставят тебя и Птолемей домой в носилках, а я позабочусь о благополучном возвращении царицы». «Но...» пытался возразить Птолемей. «Отправляйся с ним», — сказала я. «Буря может разразиться в любой момент». Мои слова подчеркнул мощный громовой раскат. «Мы остались в комнате вдвоём. Кальпурния, должно быть, поднялась наверх. Порыв ветра, принёсший сорванные с ветвей листья, с такой силой хлопнул дверями, что створка отколола от стены часть сине-зелёной фрески с изображением морского побережья. Полоски молнии расчертили небо и озарили сад» окружив статую голубоватым свечением. Я поёжилась, чувствуя, что в мантию этих жарких порывов ветра, словно в кокон, заключён холод. Никогда прежде я не видела настоящих молний, хотя на монетах Птолемеев изображался орёл с молниями в когтях, символ мощи. Цезарь стоял рядом, глядя на меня. «Спасибо за ужин», — сказала я. «Он был... неприятным». Закончил он за меня, но необходимым. Теперь все увидели друг друга, познакомились. Любопытство удовлетворено. «Зачем ты пригласил Брута? Он не из твоей семьи?» «Да, не из моей, несмотря на идиотские слухи о том, будто он мой сын». Цезарь поморщился. «Хотя, признаюсь, будь у меня взрослый сын, я хотел бы видеть его похожим на Брута». «Почему?» «Брут показался мне слишком суровым и прямолинейным. Ему явно не хватало живости человечности». «Он чист душой, что по нынешним временам редкость. Ты можешь быть уверена в том, что внутри брут таков же, как и снаружи?» «Допускаю. Однако то, что я вижу снаружи, вовсе не радует и отбивает всякое желание знакомиться с тем, что внутри». «О, если захочет, он умеет быть очаровательным», — сказал Цезарь. «Очевидно, сегодня вечером желания у него не было. А что ты имел в виду, говоря о слухах, будто он твой сын?» «Некогда, очень давно мы стервили и любили друг друга». Так вот почему Брут испытывает к тебе неприязнь. Нет, дело не в этом. Он слишком высок духом, чтобы позволить столь низменной причине повлиять на его поведение. По моему разумению, он не может простить мне того, что я помиловал его за присоединение к силам Помпея. А он присоединился к Помпею, движимой верностью идеалам республики, хотя самого Помпея ненавидел, поскольку тот убил его отца. Да, этот человек весьма непрост, промолвила я. Не хотелось бы мне иметь такого сына. Молись богам, чтобы Цезарион ни в чём не походил на Бруто. «Дорогая Клеопатра, я молю богов о том, чтобы наш сын не походил ни на кого. Зачем ему быть чьей-то копией?» «Однако ты сказал, что он истинный ты», напомнила я. «Что ты имел в виду?» «Точно не знаю», медленно произнёс Цезарь. Взглянув на него в первый раз, я словно потерялся и не вполне отдавал себе отчёт в том, что вижу. «Боюсь, что иметь ребёнка...» значит стать заложником судьбы. Мы все таковы. Легче отвечать за себя, чем за другого».